Глава 14. В конце концов. Когда Костенко вышел из больницы, Псадчиков успел проверить многих людей. Оставалось 217 Поминовских, Томиновских, Пометовых, Томеновых, Тиманевых и Поменовых. Однако предварительная проверка говорила о том, что из этих 217 только 42 могли быть отнесены к зыбкой категории подозреваемых. «Знаешь, дед», — сказал Костенко, — «что-то мне сдаётся, что мы с тобой маху дали. Мы решили навязать пименова свою логику. Иногда это сходится, но тут случай особый». Костенко ещё раз пролистал справку, которую прислал Романов из УБХСС. После того, как наблюдение за Попковым, Пименовским Шурином, оказалось бесполезным, объект вёл безупречный образ жизни, служба-дом, дом-служба, Никаких признаков волнения не проявлял и никаких тропинок Пименову не показывал. Было решено его забирать. Работа, проведенная сотрудниками Романовского отдела, позволяла предъявить Попкову обвинение в реализации левого товара. Романов считает, что они вышли только на какую-то часть Пименовского дела. Они вышли на иголки и насосы. Их бригада сидит в Пригорске. Ребята считают, что Пименов не только иголками и насосами промышлял. Он большего размаха человек, а мы затискиваем его в привычные рамки. Как считаешь, а? Ты ты давай идею, Слава. Размышления по поводу оставь начальству. А у меня нет идеи. Это только в кино сыщик выдает на гора идеи. Стоит ему только сосредоточиться. Нет идеи, дед. Тухлое это дело. Надо передавать во всесоюзный розыск и ждать. Если только не Попков. Романов предложил поговорить с ним. втроём Он, ты и я. А я-то зачем? Вы и без меня зубры. Скромность была его отличительным качеством. Ну-ну, извини. Да нет, пожалуйста. Попков выслушал Романова, попросил разрешения посмотреть заключение экспертизы, проведенной бухгалтерами торга, прочитал показания продавцов, сравнил их с накладными, подписанными заместителем Пименова, и спросил. «А как бы получить очную ставку с виновником торжества?» «Вы, конечно, Виктора Петровича имеете в виду?» «Пименова, родственника вашего ненаглядного», — спросил Романов. «Приятно говорить с умными людьми». «Как же мы дадим очную ставку, если он в бегах?» — заметил Костенко. «Никак не выйдет. Видите ли...» Вкратчеву продолжал Романов. «То и дело, поигрывая подтяжками. Оттянет, отпустит». оттянет отпустит. Если вам кажется, что время и ситуация играют на вас, то вы ошибаетесь попков. вы ни разу к следствию не привлекались и в силу вашей неопытности видимо не знаете, что мы вас можем выделить в отдельное как говорится производство, хищение в особо крупных размерах. грубо говоря вышка добавил садчиков мои коллеги вам интеллигентов все говорят а я человек прямой. Попков хрустнул пальцами. «Странный метод вести допрос. Да допрашивать вас будут в суде. А нам Пименов нужен. Впрочем, вам он нужен больше. Как Головарю всегда самое большое обламывается. П Подручные идут сзади». «Видите ли», — перебив Садчикова, сказал Романов, «я бы, может, и не стал так резко и обнаженно ставить вопрос, но уж коль скоро он поставлен...» то вы попробуете вместе с нами проанализировать ситуацию. «О какой вышке может идти речь?» Попков снова захрустел пальцами. «Допустим, вы докажете, что был реализован левый товар. Но вы же не сможете доказать, что я знал, откуда этот товар. Я не знал и не мог знать, что это левый товар. Попков, тут, как говорится, в цепи ваших умопостроений какой-то странный пробел. Наверное, вам Пименов не точно объяснил ситуацию». Вы хотите сказать, что за левый товар отвечает материально ответственное лицо, а не вы, так? Спросил Костенко. Допустим. П Попков, вы только одного не учитываете. головарь банды П -п Пименов убил человека и скрылся. Кто убил человека? Пименов, ответил Костенко, подвел к убийству. Но мы это квалифицируем как преднамеренное убийство. Знаете, кого он убрал? Нолбандова. «Помните этого человека?» «И для вас будет очень плохо, если мы скажем суду, что вы пытались скрывать Пименова. Вы же знаете, где он!» «Господи, откуда я могу знать?» «Я и про Налбандова ничего не знал. Это ж как гром среди ясного неба!» «Пименов у вас был перед тем, как скрыться?» — спросил Костенко. «Был. З значит, вы знали, что он решил уйти в темную...» Садчиков поднялся со стула и подошел к Попкову. — Проговорился, п -п пташечка моя. — Подождите, — попросил Попков. — У меня голова распухла. Если вы найдете Пименова, он пойдет главарем. А я кем? — Первым заместителем, — Садчиков усмехнулся. — Видите ли, — сказал Романов, — у вас есть возможность доказать суду, что Пименов обманывал вас, если, конечно, он вас обманывал. Тогда вы будете привлекаться за халатность. Если вы знали часть правды, то понесете наказание в соответствии с размахом совершенной вами операции по продаже левого товара. Если же вы пойдете по делу один, вам придется все взять на себя. Вам придется отвечать за всю преступную цепь, от Пригорска до Москвы. Но я действительно не знаю, где он. И почему, между прочим, я должен верить вам про убийство? Костенко и садчиков переглянулись. Все, этот развалился. Костенко открыл папку с фотографиями Налбандова, сделанными в больнице и заключением врачей. «Вот», — сказал он, — «посмотрите». Пинов решил убрать Налбандова, когда понял, что мы за ним пошли. С свидетель оббоялся. «Вы, вы тоже свидетель?» Толь «Только Шурин». «Видите ли...» — сказал Романов. История знает случаи, когда не то что Шурина. Отца, жену, сына били насмерть. Но я не знаю, где он, — закричал Попков. Будь он трижды проклят, не знаю, что он вам говорил в последний раз. Сказал, что решил уйти на покой. Просил достойно держаться, если кто будет допрашивать. Ты чист, к тебе не подкопаются. Сказал, что через год, если Бог даст, позвонит мне, когда вся суматоха уляжется. «Он не говорил, где собирается отдыхать?» — спросил Костенко. «Нет». «А он б... бритый был?» — вдруг спросил Садчиков. «Да», — ответил Попков. «И усы решил отпустить». «Седые усы?» «Нет, с проседью». «Передайте привет вашему начальнику», — сказал Романов Костенко. «Он смотрел в корень». «Во что он был одет?» — спросил Садчиков. В минуты высокого напряжения он переставал заикаться. В серый костюмешко. Он всегда одевался, как оборванец. Плащ у него был синий, баллонья, с дырками. На вокзал он от вас не звонил? На аэродром? Никуда он не звонил, прохиндей ненавистный? — А когда он приезжал в Москву на отдых? — спросил Костенко. — В прошлом году и в позапрошлом. Он тогда к вам заходил? — Нет, он редко ко мне заходил. Позвонит, в столовку куда-нибудь пригласит, возьмет котлет с компотом. и объясняет, как операцию лучше провести. А куда он из столовки уезжал? Откуда я знаю? Столовка-то одна и та же была? Нет, разные. У вас еще что-нибудь есть? Спросил Романов у Костенко и Садчикова. А то нам пора начинать беседы по существу дела. Попков, вспомните все, что можете вспомнить. Где лучше искать Пименова? Клянусь здоровьем детей, не знаю. «Неужели вы думаете, что я буду покрывать такого преступника?» «Спрашивайте, отвечу на все вопросы».